Глава пятнадцатая Салли Фостер и Дэвид Моррей прибыли в Мирфилдс на следующий день к ланчу. Они ехали вместе, и Дэвид узнал, что Салли приглашена в тот же дом, что и он. Практически случайно. «Даже вообразить не могу, почему ты не рассказала мне об этом раньше?» Салли ослепительно улыбнулась. «Воображение дано не каждому. По-моему, ты без него обходишься отлично». Дэвид нахмурился как будто художник может обойтись без воображения. У меня его более чем достаточно салли. «Вот и прекрасно, дорогой!» — засмеялась она. «Нет, беру свои слова обратно. Я не должна называть тебя дорогой, потому что тебе это не нравится». Но Дэвид продолжал хмуриться. «Все-таки я не понимаю, почему ты не сказала мне, что собираешься в Мирфилс. Я сообщил тебе, что еду туда сразу, как только узнала приглашение, а ты не проронила ни слова» потому что я сама ничего не знала. мэра пригласила меня только вчера. Тогда почему ты не рассказала мне вчера? Может, я хотела сделать тебе сюрприз? Мы вполне могли поехать разными поездами, если бы я случайно не спустился по лестнице как раз в тот момент, когда ты говорила, миссис Маунт, что собираешься в деревню под Лэдлинтоном, но не хочешь, чтобы письма переслали туда, так как вернешься в воскресенье вечером, сердито сказал Дэвид. Мысленному взору Салли представилась сцена, когда она, стоя в холле, разговаривает с миссис Маунт, старой хлопотуньей, которой нужно было все объяснять, и которая после смерти Полины считала себя ответственной за все происходящее в доме. Салли прекрасно знала, что Дэвид спускается по лестнице, и если она и говорила чуть громче обычного, то у нее наготове было оправдание, что миссис Маунт туга на ухо. «Все равно». У Дэвида нет ни малейшего повода глядеть туча тучи и распекать ее, на чем свет стоит. И тем не менее у нее теплело на душе, когда он ее распекал. Суровый голос Дэвида прервал эти приятные размышления. Мы могли уже в Ледлинтоне сесть в разные такси. Ты об этом подумала? Глаза Салли блестели под темными ресницами, напоминая Дэвиду речную гладь, на которой играет солнце. Разумеется, он этого не сказал. «Такси? Правда? А я об этом и не подумала. Конечно, мы поедем в одном такси. Если только там нет автобуса», — сказал Дэвид. Автобуса не оказалось. Такси ехало мимо старых домов с новыми фасадами, мимо викторианских вилл, переделанных в доходные дома, мимо бунгало с названиями типа «Козий кот», «Мэризон» и «Кассино». Пока не выбралось на шоссе, откуда вскоре свернула на Крейнбери-Лейн. Ничто не напоминало теперь о том, что несколько дней назад здесь проезжал Артур Хьюз, с ожерельем королевы в кармане. Первым, кого они увидели в Мирфилдсе, был Люшис Баллинтон. Он проводил гостиную, где Хилтон подавал чай. «Но им же нужно сначала переодеться. Мисс Фостер, я уверена, что вы хотите подняться в вашу комнату». Мисс Брей источала гостеприимство. «Мойра вас проводит. Она ваша подруга, не так ли?» Салли не сомневалась, что Мойра не считает ее подругой. Светлые глаза Мойры скользнули по ней без малейших признаков радушия и задержались только на Дэвиде. И к нему-то она и обратилась. «Вы последнее открытие Люши, верно?» «Он вечно ищет неизвестных гениев». Эти слова прозвучали оскорбительно. Но Мойра добавила к ним свою улыбку. Салли помнила этот трюк еще со школьных лет. Сперва обидное замечание, а потом улыбка, которая сразу все меняет. Эта многообещающая улыбка столь же мгновенно таяла, но вот забыть ее было почему-то невозможно. Мойра поднялась в Салли на второй этаж и показала ей ее комнату. Салли спрашивала себя, чего ради ее сюда пригласили. Было очевидно, что Мойра не жаждет ее присутствия. Улыбка предназначалась Дэвиду, а не Салли Фостер. Показав ей спальню, Мойра тут же удалилась. Стоя перед зеркалом, Салли обнаружила, что ее буквально трясет от злости. Если бы она сейчас спустилась к чаю, все остальные это тоже бы заметили. Можно замаскировать гневный румянец кремом и пудрой, но как избавиться от яростного блеска в глазах? Впрочем, не стоит, наверное, в общем-то, это ей к лицу... Но, как бы то ни было, нужно выглядеть обычной школьной подругой Мойры, пусть и отдалившейся от нее со временем. Если Мойра не умеет себя вести, то Салли незачем ей подражать. Даже если Мойра положила глаз на Дэвида, никто не должен думать, что есть Салли. Это неприятно. Она вспомнила, что у Илфреда сюда тоже пригласили. Если ее опасения подтвердятся, всегда можно пококетничать и с ним.